Приложение о знаменитых людях. Из книги о грамматиках и риторах. О грамматиках. Грамматика в время в прежние времена не пользовалась не только почётом, но даже известностью, потому что народ, как мы знаем, был грубым и воинственным, и для благородных наук не хватало времени и начало ее было скромным. Древнейшие ученые, которые в то время были поэтами и наполовину греками, я говорю о Ливии и Эннии, которые, как известно, учили в Риме и на родине на обоих языках, только переводили греков или же читали публично собственные латинские сочинения. Примечание Отрывки сочинения Святония о знаменитых людях известны нам из источников троякого рода. Во-первых, сохранился большой фрагмент, охватывающий всю книгу о грамматиках и риторах за исключением конца. Этот фрагмент находился в сборнике IX века из Герцфельдского монастыря в Германии. В сборник входили, кроме того, Германия, агрикола и диалог об ораторах Тацита. Затем следовало сочинение Светония, и на нем рукопись обрывалась. Эту рукопись открыл в Германии Поджо Брачулини, в 1425 году и привез в Италию Энох Аскуланский около 1458 года. герсфельская рукопись не сохранилась. Уцелели лишь несколько листов из тацитовской части, но осталось около 40 списков с нее, сделанных в Италии в 15 веке. Они и служат установлению текста о грамматиках и ритрах. Во-вторых, отрывки из книги о поэтах сохранились в виде извлечений, предпосланных в качестве биографических заметок некоторым античным изданиям Теренция, Вергилия, Горация, Персия, Лукана. Здесь состояние текста хуже. Видно, например, что биография Вергилия была после Светонии расширена, биография Горация сокращена и тому подобное. Принадлежность Светонию некоторых отрывков сходного содержания сомнительна. Таковы биографические заметки о Тибулле, Лукреции и Ювенале. таково рассуждения о литературных жанрах, сохранившиеся в грамматике Диамеда, IV век, и, по мнению Растаньи, составлявшие пролог книги о поэтах. В наше издание эти спорные фрагменты не включены. В-третьих, наконец, в хронике Иеронима про хронологической таблице исторических событий с библейских времен до IV века эры рассеяны многочисленные упоминания о жизни и смерти римских писателей и поэтов, заимствованные бесспорно из Светония. Для восстановления Светониевского текста они почти бесполезны, но по ним можно составить хотя бы представление о том, чьи биографии входили в сочинение Светония. Вот состав пяти книг о знаменитых людях Светония, поскольку он поддается восстановлению для грамматиков и ритров по оглавлению, сохранившемуся в начале сочинения, для остальных книг по иерониму. В скобках указаны иеронимовские даты в переводе на наше летосчисление. Обычно иероним указывает или дату рождения или смерти писателя, или дату его Известности. Некоторые из этих дат явно ошибочны, например, даты Ливия Андроника, Плафта, смерти Катулла, Азиния Галла, Финестеллы, Плиния старшего. О грамматиках и ритрах. Грамматики Элли Прикорин, Севи Никанор, Аврелий Опил, Марк Антоний Гнифан, Марк Помпелий Андроник, Орбилий. Атей, филолог, Валерий Катон, Корнелий Эпикат, Курценикия, Линей, Цецилий, Верри Флаг, Кассицы, Скребони Афродисий, Юлий Гигин, Мелисс, Помпони Марцел, Реми Полемон, Валерий Проб, Риттеры, Плотий Гал, Вальтоцилий Пилут, Эпидий. Клодий, Альбуцисил, Цестий Пи, Порций Латрон, Курций Руф, Валерий Приман, вергиний Флав, Стаций Урсул, Клавдий Кверинал, Антоний Либерал, Юлий Габиниан, Фабий Квинтилиан, Юлий Тирон. О поэтах. Ливий Андроник, Невий Плафт. Стации цицилий Теренци Афр, Пакуви, Акци, Турпили, Луцили, Помпони, Квинти Атта, Лукреции, Фури, Бибакул, Валерий Катул, Теренци Ворон атацинский лаберий Публий Сир, Корнифици, Бави, Корнели Гал, Квинтили, Вергили марон Горрад, Горрад, вари и Тукка, Эмилий Макр, Авидий Назон, Персий Флаг, Анней Лукан. Об ораторах. Тулий Цицерон, Калидий, Курион, Фурнии Отец и Сын, Азений Пулион, Мессала Корвин, Мунаций Планк, Пассиев Старший, Атротин, Готерий, Азений Касси Север, Вотиен Монтан, Пассиен Младший, Домицы Афр, об историках Солюсти Крисп, Корнелий Непот, Тит ливий Фенестелла, Асконий Педиан, Плини Секунд Старший, о философах Теренции Варрон, Нигидий Фигул, Анней Сенека. Ливий Андроник был греком из Торрента, Энни был родом из Руди в Калабрии и гордился тем, что у него три языка, три аккорда — латинский, греческий и оскский. Геллий. Правда, некоторые сообщают, что названный Энни издал две книги о буквах и слогах и о размерах. Но Луций Котта справедливо рассудил, что они принадлежат не поэту, а позднейшему Эннию, которому приписываются также книги о науке Авгуров. Л. Котта, быть может, ошибка вместо Г. Котта, консул 1975 года, оратор и философ-академик. Первым, как кажется, ввел в Риме изучение грамматики Кратос из Малла, современник Аристарха. Он был прислан в сенат царем Атталом между Второй и Третьей Пунической войнами, как раз около того времени, как умер Энний. Примечание посольства Кратоса, 169 год до нашей эры На палатине он провалился в отверстие клоаки, сломал себе бедро и после этого все время своего посольства проболел. Тут он стал часто устраивать беседы, без устали рассуждая, и этим подал образец для подражания. Подражание состояло в том, что хорошие, но еще мало известные стихи, написанные или умершими друзьями, или еще кем-нибудь, тщательно обрабатывались, и в результате чтений и толкований становились известными всем. Так Гай Октавий Лампадион разделил на семь книг пуническую войну неве, написанную в одном свитке без прерыва. Так впоследствии Квинт Варгунтей обработал аналы Энне и по определенным дням читал их публично при большом стечении народа. Так обработали Лелии, Архилай и Ветти Филаком, сатиры своего друга Луцилия, который по их собственному признанию у Архилая слушал Помпей Линей, а у Ветти Филакома Валерий Катон. Упорядочили и всесторонне развили грамматику Луций Эли из Лановия и его зять Сервий Клодий, оба римские всадники с богатым и многообразным опытом в науке и в государственных делах. Эли имел два прозвища. Его звали Преконин, ибо отец его был Преконом, и Стеллон, ибо он обычно писал речи для всех знатнейших граждан. К знати был он настолько привержен, что даже сопровождал в изгнании Метелла Нумидийского. Примечание. «Преконин» от слова преко — «прекон» — «глашатый». «Стилон» от слова «стилус» — «грифель». метел находился в добровольном изгнании на Родосе в сотом девяносто девятом годах до нашей эры. Сервий обманом присвоил еще неизданную книгу своего тестя и, гонимый стыдом и презрением, удалился из Рима. Заболев подагрой и, не будучи в силах терпеть боль, он обмазал себе ноги ядовитым зельем, и они у него отнялись, так что он мог еще жить, меж тем, как эта часть его тела была уже мертва. После этого интерес к науке и забота о ней усиливались все больше и больше, так что даже известные люди не отказывались кое-что о ней писать, а в городе, по сведениям, одно время было больше 20 известных школ. Цены на грамматиков и плата им были так велики, что Лутаций Дафнис, тот самый, которого Леви мелис Подсмеиваясь над его именем, называл любимцем пана, был куплен квинтом-катулом за 700 тысяч сестерцев и вскоре отпущен на волю. А Луцию Апулею, богатейший римский всадник официй Кальвин, платил по 400 тысяч в год за преподавание в Оске. Примечание. Любимцем пана. Место испорченное. Перевод по чтению Тупа и Рефершейда. Дафниса, сицилийского пастуха Пан, научил играть на свирели. Оска, город в ближней Испании, в тексте восстанавливается предположительно. Дело в том, что грамматика проникла и в провинции, и там преподавали некоторые знаменитые ученые, особенно в Цезальпинской галилей Среди них были Октавий Тевкр, Сесцений Як и Оппий который занимался преподаванием до глубокой старости, когда уже не только ноги, а и глаза ему отказывали. Обычай закрепил за грамматиками греческое название. Первоначально же они назывались «литератами». Об этом говорит и Корнелий Непот в книжке, где он устанавливает различие между «литератом» и «ученым». Он утверждает, что обычно «литератами» Зовут тех, кто умеет изящно, тонко и толково говорить и писать. Но, собственно, так следует именовать тех толкователей-поэтов, которых греки называют грамматиками. Назывались они также литераторами, как указывает в одном письме Мессалла Корвин, говоря, что ему нет дела до «фурия» Бобикула, ни даже до «тициды» или «литератора Катона», ибо здесь он несомненно имеет в виду Валерия Катона, известного поэта и знаменитого грамматика. Некоторые различают литерата и литератора так же, как греки грамматика и грамматиста, то есть считают, что первый — это человек высокой учености, а второй — лишь посредственный. Арбилий даже подтверждает это мнение примером и говорит, когда у предков выводились на продажу чьи-нибудь рабы, то обыкновенно тот из них, кто знал науку кое-как, а не в совершенстве, назывался на табличке «литератом», а не литератором. В старину грамматики обучали также и риторики. От многих из них сохранились руководства по обеим наукам. От того-то, как кажется, и позже, когда науки уже разделились, грамматики все же сохранили старые упражнения для выработки красноречия и сами ввели некоторые новые проблемы, парафразы, обращения, этиологии и тому подобные Конечно, это делалось затем чтобы дети переходили в обучение критерам не совсем невежественными и необразованными. Примечание. Проблемы и так далее. Перечисляются употребляемые риторические упражнения. А если теперь кое-что из этого и пропускается, то лишь по ребяческой нерадивости некоторых учеников, а никак не из-за трудности. Еще в отрочестве моем помнится мне некий принцип, который имел обыкновение по определенным дням декламировать и по определенным преподавать, а иногда утром учить, а после полудня декламировать, отодвинув стул. Я даже слышал, что на памяти наших отцов некоторые грамматики переходили из школы на форум и становились известнейшими адвокатами. Знаменитые преподаватели, о которых мы можем что-нибудь сообщить, были следующие. Севи Никанор. Первый достиг славы и уважения своим преподаваниям, Он составил руководство, большая часть которых, однако, погибла, а также сатиру, в которой следующим образом указывает на то, что был он вольно отпущенником и носил двойное прозвище. севей Никанор, отпущенник Марка, откажет. Севей-постумий, зато такой же Марк, согласится. Примечание. По-видимому, Марк Севей имел два прозвища — постумий. В рукописях безнадежно испорчено. Перевод по чтению Брустера. И Никанор. Смысл двустише темен. Некоторые передают, что из-за какого-то бесчестия он удалился в Сардинию и там кончил свои дни. Аврелий опил отпущенник некоего, пикурейца преподавал сперва риторику и наконец грамматику но потом распустил школу и последовал за осужденным Рутилием руфом в азию где жил вместе с ним до старости в смирне он написал несколько разного рода ученых трудов из них одно сочинение в девяти книгах он по его словам разумно разделил и озаглавил в соответствии с числом и именами мус так как под их покровительством находятся писатели и поэты Прозвище его, как я заметил, во многих перечнях и заглавиях пишется с одной буквой «Л», но сам он в акростихе книжки под заглавием таблица пишет его через две буквы. Примечание с одной буквой. Название буквы в тексте выпало. Может быть, имелось в виду не буква «Л», а буква «П». Марк Антоний Гнифон родился в Галлии. В свободной семье, но был подкинут. Вырастивший его, отпустил приемуши на волю и дал ему образование. Некоторые передают, что было это в Александрии у Дионисия Скитобрахиона. Но я этому не верю, ибо это не согласуется с последовательностью времени. Примечание действительно Дионисий, Скитобрахион жил в середине II века, а Гнифон, по данным Свитония, Приторство Цицерона, 66-й год, должен был учиться в последние годы II века до нашей эры Говорят, что он обладал большим дарованием, исключительной памятью, знал греческий язык не хуже, чем латинский, а кроме того, душою был добр и мягок, никогда не договаривался о плате, но тем больше получал от щедрости учеников. Преподавал он сперва в доме божественного Юлия, когда тот был еще мальчиком, потом в своем собственном. Преподавал и риторику, причем уроки красноречия давал ежедневно, а декламировал только раз в неделю. Примечание — раз в неделю, собственно, по нундинам в каждый девятый день. Говорят, что многие известные люди часто бывали у него в школе, в их числе и Марк, Цицерон, даже когда он уже был притором, Написал он много, хотя жил не долей пятидесяти лет. Впрочем, атей-филолог сообщает, что он оставил только две книги о латинской речи. Остальные же сочинения принадлежат не ему, а его ученикам. Кое-где в них встречается и его собственное имя, как, например, примечание «Пропуск в рукописи» конъюнктуры неудачной. Марк Помпилий Андроник, родом сирийц был приверженцем эпикурейства, и поэтому считалось, что и грамматик он небрежный, и к руководству школой не способен. Поэтому, когда он увидел, что в Риме его оттесняют не только Антоний Гнифон, но и другие, гораздо худшие грамматики, то он переехал в Кумы и там спокойно жил и много сочинял. Но бедность и нищета его была так велика, что ему Пришлось продать кому-то свое главное произведение — «Критику аналов Энния» за 16 тысяч сестерцев. Арбилий говорит, что это он выкупил эти книги и позаботился, чтобы они стали известны под именем автора. Луций Арбилий Пупилл из Деневента, осиротевший, когда козни врагов в один день погубили Обоих его родителей на первых порах был мелким чиновником при магистратах, затем в Македонии дослужился до «карникула», а потом и до «всаднического» звания. Примечание «карникул» — рог на шлеме, знак, звание «карникулярия». По окончании военной службы он вернулся к занятиям, которым питал немалую склонность еще в детстве — Долгое время преподавал на родине и лишь на 50-м году в консульство Цицерона переехал в Рим. Преподаванием своим он добился скорее славы, нежели выгоды, судя по тому, что уже глубоким стариком он пишет в одном сочинении, что живет в нищете под самой крышей. Издал он также книгу под заглавием страдания в которой жалуются на обиды, доставляемые учителям пренебрежением и надменностью родителей. Примечание — страдание, может быть, следует читать вслед за тупом гаремыка Нрав он был сурового, и не только по отношению к соперникам-ученым, которых он поносил при каждом случае, а и по отношению к ученикам, о том свидетельствует и Гораций, называя его «драчливым», и Домицей Марс, когда пишет «те, которых орбили бивал и линейкой, и плеткой». Примечание драчливым называет Арбилия Гораций в посланиях. Даже выдающихся людей не оставлял он в покое, когда он, еще находясь в неизвестности, давал показания в многолюдном суде, и в Варрон Мурена, адвокат противной страны, спросил его, чем он занимается и каким ремеслом живет. То он ответил, переношу горбатых от солнца в тень, потому что Мурена был горбат. Примечание. Вариант анекдота о горбатом смотри у Макробия, где вместо Мурены назван Гальба. Жил он почти до ста лет, а перед смертью потерял память, как показывает стих Бибакула. А где Арбилий, позабывший азбуку? В Бенавенте -э на Капитолии с левой стороны показывают мраморную статую, которая изображает его сидящим в греческом плаще с двумя книжными ларцами рядом. Он оставил сына Арбилия, который также преподавал грамматику. Луций Атей-филолог, вольноотпущенник, родился в Афинах. Атей-капитон, известный правовед, говорит, что он был ритор среди грамматиков и грамматик среди риторов. О нем же упоминает Ази Ниполеон в той книге, где он порицает сочинения Солюстия за то, что они испорчены нарочито старинными словами. В этом ему весьма содействовал отей претекстат, знаменитый латинский грамматик, впоследствии ценитель и наставник декламаторов, за все за это назвавший себя филологом. А сам он писал Лилию Герме. Я достиг больших успехов в греческой науке и некоторых в латинской. Я слушал Антония Гнифона и его наследника, потом преподавал. Был наставником многих знатных молодых людей, в том числе братьев Клавдиев, Аппе и Пульхра, которых я даже сопровождал в провинцию. Примечание. Кто назван наследником Гнифона, неясно. Чтение предположительно. И имя филолога, как кажется, он принял потому, что наподобие Эратосфена, который впервые приобрел это прозвище, он занимался многими и разнообразными науками. Это ясно видно из его сочинений. Сохранилось их очень немного, однако об их обилии он свидетельствует в другом письме, к тому же Герме. Не забудь передать остальным нашу чащу, где мы, как тебе известно, собрали в 800 книгах материал разного рода. Примечание «Чаще» — обычное название ученых произведений, не притязающих на литературную обработку и представляющих собой сборники материалов. Он находился в лучших отношениях с Гаем Соллюстием и после его смерти с Азинием плеоном Когда они приступали к сочинению истории, он составил для одного краткое изложение событий римской истории, из которых тот отбирал, что хотел, а для другого руководства — как правильно писать. Тем удивительнее мнение Азини, что Атей обычно собирал для Солюстия старинные слова и выражения, ведь Азини знал, что ему самому Атей советовал пользоваться речью обычной, общепринятой и естественной, особенно же избегать солюстиевской темноты и смелости образов. Поблий Валерий Катон По некоторым сообщениям, был вольно отпущенником некоего Бурсена из Галлии. Но сам он в книжке под названием «Негодование» утверждает, что родился свободным, в детстве остался сиротой, и поэтому во времена произвола Присулли лишился отцовского наследства. Примечание «Негодование» — эту книгу пытались отождествлять с дошедшим до нас под именем Вергилия стихотворением «Проклятие» но теперь это мнение оставлено. Он учил многих знатных лиц и считался искуснейшим наставником, особенно для тех, кто имел склонность к поэзии, что можно увидать хотя бы из таких стишков. Лишь грамматик Катон Сирена римлян и читает, и создает поэтов. Кроме грамматических сочинений, он писал также поэмы, из которых особенно славится Лидия и Диана. Лидию упоминает Тицида. Кто понимает, для тех Лидия — ценная вещь. Диану — цинна. Пусть же в долгих веках живет Диктинна Катона. Примечание. Диктинна — одно из прозвищ Дианы. Прожил он до глубокой старости но в великой бедности почти в нищете и ютился в убогой хижине после того как уступил свою тускуланскую виллу кредиторам о чем пишет бибакул кто увидит у нашего Катона? домик крытый раскрашенной дранкой с парой грядок под стражеюупряпа подивиться какой такой наукой он дошел до великого умения полуфунтом муки до да кочерышкой до да двумя виноградными гроздями пропитаться до старости глубокой. И потом. Друг мой Галл, Акатонова именья, все с торгов распродал взаимодавец. Удивительно, как такой наставник, знаменитый грамматик, стихотворец, находивший решение всех вопросов, не нашел поручителя себе же. То-то ум, зенадота, дух, кратоса. Корнелий Эпикат, вольноотпущенник диктатора Луция Корнелия Суллы и служитель при действиях Авгуров, был также любимцем его сына Фавста, и поэтому объявлял себя не иначе, как отпущенником их обоих. Последнюю книгу сочинения Суллы о его деяниях, оставшуюся незавершенной, он дополнил сам. «Стаберий Эрод, родом сириец» купленный с торгов и отпущенный благодаря его ученым занятиям, обучал в числе прочих Брута и Кассия. Примечание родом сирийц текст испорченный. Бруньоли читает фракиец. Перевод по конъюнктуре Параторе и Делла Корте, опирающийся на сообщение Плине, что Стаберий Эрот был привезен в Рим на одном корабле с двумя другими рабами, впоследствии прославившимися в истории римской культуры, мимографом Публимсцем и астрологом Манилием Антиохийским. Некоторые сообщают, что он был настолько благороден, что во времена сулы безвозмездно и без всякого вознаграждения принимал в обучении детей репрессированных. Курц Ники долго состоял при Гнее Помпее и Гае Меммии, Но когда он передал жене Помпей любовную записку Мемме, и она его выдала, Помпей на него рассердился и выгнал из своего дома. Он был близок к Цицерону, в письме которого к Далабелле вот что читаем о нем. «В Риме не происходит ничего такого, что ты, как я понимаю, желал бы знать, если только тебе не безинтересно, что я стал судьей между нашим никем и Видием». Один, как я полагаю, предъявляет долговую расписку в двух строчках, другой, как Аристарх, отмечает их, о белом Мне, словно древнему критику, предстоит судить, подлинные они или подложные. Примечание. Обел. Черта на полях. Какой у грамматики отмечали в изданиях классиков неподлинные места. Цицерон к Аттику. И к Аттику... «Ты пишешь о Никии. Если бы я был в состоянии наслаждаться его образованностью, я хотел бы видеть его больше, чем кого бы то ни было другого. Но уединение и бездеятельность — вот мой удел. Кроме того, ты знаешь слабость здоровья и нежность привычный образ жизни нашего ники Зачем же мне утомлять его, если он не может меня обрадовать? Тем не менее, его желание приятно мне. Книгу Никия о Луцилии — одобрял даже Сантра. Ленней, вольно отпущенник Помпея Великого и спутник его почти во всех походах, после смерти его и его сыновей, жил преподаванием. Школа его была в Каринах, возле храма земли, в тех местах, где раньше был дом Помпеев. Примечание. Карины, смотри главу о Тиберии. Он был так предан памяти своего патрона, что историка Солюстия, написавшего, что с виду Помпей был скромен, а в душе бесстыден, он обругал в жестокой сатире, заявляя, что тот — обжора, развратник, негодяй и бродяга, чудовище в жизни и в сочинениях, а сверх того — невежественный похититель выражений Катона и древних. Примечание «Солюстий писал о Помпее», в несохранившейся до нас истории. Передают, что его захватили в рабство еще ребенком, но он бежал из оков на родину, а потом, изучив благородные науки, предложил за себя выкуп, но за дарование ученость был отпущен на волю безвозмездно. Квинт Цицилий Эпирот, уроженец Тускула, был отпущенником римского всадника Аттика, с которым переписывался Цицерон и учителем его дочери, жены Марка Агриппы. Отстраненный по подозрению в недостойных сношениях с ней, он переселился к Корнелию Галлу и жил с ним в большой близости. Август видел в этом одно из техчайших преступлений Галла. После осуждения смерти Галла он открыл школу, но брал в обучение лишь немногих, и не подростков, а только юношей кроме тех случаев, когда положение отца не позволяло отказать. Примечание. Только юношей. Между тем, как обычно, в юношеском возрасте ученики переходили из школы грамматика в школу ритора Говорят, что он первый начал без подготовки спорить по латыни, и первый стал читать с учениками Вергилия и других новых поэтов, о чем свидетельствует и стишок Домиция Марса. «Ты, Эпиротт!» кормилица новорожденных поэтов. Примечание. Перед цитатой из Домиция Марса Робинсон предполагает лакуну. Марк Веррифлаг, вольноотпущенник, особенно прославился способом своего преподавания. Чтобы развить способности учеников, он имел обыкновение устраивать состязания между ними, подбирая равных по дарованию, Причем предлагал не только предмет для сочинения, но и награду для победителя. Наградой бывала какая-нибудь древняя книга, прекрасная или редкая. Поэтому Август избрал его наставником для своих внуков, и он со всей школой перебрался на палатин, но с условием больше не принимать новых учеников. Преподавал он там в Атрии дома Катулов, который составлял тогда часть дворца и получал в год 100 тысяч Сестерциев. Умер он в преклонном возрасте при Тиберии. Статуя его находится в Пренесте в верхней части форума. Невдалеке от полукруглого портика, где он вырезал для обозрения на мраморной доске составленный им календарь. Луций Красицей из Торрента. Вольноотпущенник имел прозвище Пасикл, но вскоре переименовал себя в Пансу. Сначала он был близок к сцене и помогал мимографам, затем преподавал в школе и, наконец, издав комментарий к Смирне, прославился настолько, что об этом писали так. «Только Красицею Смирна доверить судьбу согласилась. Прочь, не ученые, прочь! Это союз не для вас. Только Красицея!» смирно своим объявит супругам Тайна ее красоты ведома только ему. Примечание. В школе, точнее, ин пергула, в пристройке перед домом, где обычно происходили школьные занятия. смирно Мифологическая поэма Гельвия Цинны о любви кипрской царевны Смирны к своему отцу. Цинна работал над ней девять лет. Катул предрекал ей бессмертие, но... Квинтелян и Марцал уже относятся к ней критически. Однако, будучи уже наставником многих знатных особ, в том числе Юла Антония, сына Триумвира, и соперничая уже с самим Веррием Флаком, он вдруг распустил школу и примкнул к ученикам философа Квинтосекстия. Скребоний Афродисий, раб и ученик Арбилия, Впоследствии был выкуплен и отпущен на волю в Скребонии, дочерью Либона, разведенной женой Августа. Он преподавал одновременно с Веррем и даже написал возражение на его книге о правописании, не упустив случая задеть его нрав и научные занятия. Гай Юлий Гигин вольноотпущенник Августа, по происхождению испанец, хотя некоторые считают, что он был александрийцем и что его привез ребенком в Рим Цезарь после взятия Александрии, был прилежным слушателем и подражателем греческого грамматика Корнелия Александра, которого многие называют полигистором за его осведомленность в области древностей, а некоторые — историей. Он заведовал по библиотекой, но это не мешало ему иметь много учеников. Примечание, о по библиотеке смотри, главу об августе. Был он очень близок с поэтом Овидием и историком Клодием Литсиным, консуляром. Последний сообщает, что Гигин умер в крайней бедности и что он до последних дней помогал ему своими средствами. Отпущенником его был Юлий Модест, следовавший по стопам патрона в учености и в занятиях. Гайми Лис из Полеце был свободно рожденным, но его родители, поссорившись, покинули его. Стараниями и заботой воспитателя он приобрел глубокие знания и был подарен меценату в качестве грамматика. Когда он увидел что меценат к нему благоволит и относится дружески, то, хотя мать признала его, он остался в рабстве, предпочитая настоящее свое положение тому, какое следовало ему по происхождению. За это он вскоре был отпущен на волю и даже вошел в доверие к Августу. По распоряжению Августа он принял на себя приведение в порядок библиотеки в портике Октавии. На шестидесятом году По его собственным словам, он решил сочинить книжки без делок, которые теперь называются «Шутками», и составил их 150, а впоследствии прибавил к ним и новые различного содержания. Он создал и новый род тагат, назвав их тробиатами. Примечание. Тробиаты — комедии из жизни высшего общества в Риме. трабея парадная одежда всаднического сословия. Разновидность агаты. успех они не имели, и кроме «Мелисса» их никто не писал. Марк Помпони Марцелл, докучнейший да блюститель латинского языка, в одной защитительной речи, ибо иногда он вел и судебные дела, так долго разбирал допущенную противником погрешность в языке, что Кассий Север, обратясь к судьям, попросил отсрочки, чтобы его подзащитный мог нанять себе другого грамматика, так как, по-видимому, предметом дальнейших прений будет не справедливость, а погрешность в языке. Он же сказал, порицая одно выражение в речи «Тиберия», тогда как «Ате капитон» утверждал, что оно истинно латинское, а если нет, то благодаря императору станет таковым. Лжет капитон. «Ты можешь, Цезарь, дать право гражданства людям, но ни слову». На то, что когда-то он был кулачным бойцом, указывает Азиний Галл в эпиграмме на него. Голову влево учил, а теперь языку обучает, как хорошо языку в пасти беззубой от драк. Примечание. Голову влево, прием кулачного бойца, который защищается от удара справа. Квинт Реммей полимон из Виценции. Был доморощенным рабом одной женщины. Говорят, что сначала он был ткачом, и потом приобрел знания, сопровождая хозяйского сына в школу. Впоследствии, отпущенный на волю, он преподавал в Риме и считался первым среди грамматиков, хотя был запятнан всеми пороками, и хотя Тиберий, а затем Клавдий, во всеуслышание предупреждали, что ему меньше, чем кому-нибудь можно доверить воспитание мальчиков и юношей. Но он привлекал людей как острой памятью, так и легкостью речи. Он даже сочинял стихи без подготовки и писал их разными необычными размерами. Был он так заносчив, что Марка Варрона обзывал свиньей, провозглашал, что с ним науки родились и с ним умрут, что имя его упоминается в Буколиках не случайно, ибо Вергилий предугадывал, что будет некий Полимон, судьей всех поэтов и поэм. Хвастался даже тем, что однажды разбойники не тронули его из уважения к его славе. Примечание в Буколиках Вергилия, Эклога Третья, пастух Полимон выступает судьей между состязающимися в пении Дометом и Меналком. Он вел настолько роскошную жизнь, что принимал ванну по несколько раз в день, и ему даже не хватало доходов, хотя он и получал 400 тысяч в год от школы и почти столько же от личного имущества. а последнем он очень заботился, содержал несколько партнежных мастерских и обрабатывал свои поля так, что посаженные его рукой лозы приносили, как известно, по 360. Гроздев. Примечание. О необыкновенных виноградниках Ремме упоминает и Плиний. Он пылал исключительный, Вплоть до неприличия, страстью к женщинам. Говорят также, что один человек, которого он преследовал поцелуями, когда тот не мог убежать от него в толпе, так съязвил ему в ответ. Разве ты хочешь, учитель, обсасывать каждого, как только увидишь, что он торопится? Примечание. До неприличия. Ad infamiam oris. Марк Валерий Проб из... Берита. Долгое время добивался чина Центуриона и, наконец, наскучи им занялся науками. В провинции у грамматиста он прочитал когда-то несколько старых книг, там до сих пор жива память о древних, еще не совсем исчезнувшая как в Риме. Теперь он прилежно вернулся к ним. А затем пожелал познакомиться и с другими И хотя все относились к этому презрительно и считали чтение скорее позором, чем славой и пользой, он остался при своем решении. Собрав много рукописей, он их тщательно исправил, разметил и снабдил примечаниями. Занимался он только этой и никакой другой отраслью грамматики. У него было несколько скорее последователей, чем учеников. Он никогда не преподавал так, чтобы слыть учителем, а вместо того обычно беседовал с одним-двумя самые большие с тремя-четырьмя из них, отдыхая с ними в послеполуденные часы и между долгими и скучными беседами что-нибудь читая, да и то редко. Примечание. По Геллию проб, напротив, оставил много сочинений и много учеников. Изданные им работы немногочисленны, невелики и посвящены мелким частным вопросам. Впрочем, он оставил отличный сборник наблюдений над речью древних. о риторах. Риторика у нас вошла в употребление поздно, как и грамматика. И даже с большим трудом, так как известно, что одно время заниматься ею было прямо воспрещено. Чтобы никто не усомнился в этом, приведу старинное постановление Сената и далее цензорский эдикт. В консульство Гая Фанния Страбона и Марка Валерия Мессалы притор Марк Помпоний внес в сенатор предложение. Обсудив вопрос о философах и риторах, постановил об этом, чтобы притор Марк Помпоний позаботился и обеспечил, как того требуют интересы государства и его присяга, чтобы их больше не было в Риме. Примечание. Оба постановление против риторов 161-92 года до нашей эры цитируется также у Геллея. Первое постановление относится к приезжим греческим философам и риторам. Второе — к латинским риторам О том же самом спустя некоторое время цензоры Гнейда Митций, Агенобарб и Луций Лициний Крас издали такой эдикт. Дошло до нас, что есть люди, которые извели науку нового рода. К ним в школы собирается юношество, они приняли имя латинских риторов и там-то молодые люди бездельничают целыми днями. Предками нашими установлено, чему детей учить и в какие школы ходить. новшество же, творимые вопреки обычаю и нраву предков, представляются неправильными и нежелательными. Поэтому считаем необходимым высказать наше мнение для тех, кто содержит школы, и для тех, кто приобык посещать их, что нам это не угодно. Постепенно риторика оказалась полезной и честной наукой и многие стали искать в ней опоры и славы. Цицерон декламировал по-гречески «до самого своего приторства», а по-латыни даже и в более пожилом возрасте вместе с консулами Гирцием и Панцией, которых он называл своими учениками и взрослыми детьми. Примечание. Притором Цицерон был в 66 году, 40 лет. Гней Помпей Помпей как передают некоторые историки. Перед самой гражданской войной повторял декламационные приемы, чтобы ему легче было выступать против Гая Куриона, дерзкого юноши, защищавшего дело Цезаря. И Марк Антоний, и Август не отказывались от этого даже во время Мутинской войны. Император Нерон декламировал перед народом в первый же год своего правления и еще два раза до того. Многие ораторы даже издавали свои декламации. Все это возбудило у людей немало усердия. Явилось огромное множество ученых и преподавателей, и они имели такой успех, что иные из низменного состояния достигали сенатского сословия и высших должностей. Но способ преподавания не был одинаковым у всех и неизменным у каждого, потому что всякий упражнял учеников на разной лады. Был обычай каждый раз по-разному украшать речение образами, примерами и притчами, а повествование вести то вкратце и сжато, то многословно и обильно. Иногда прилагали греческие сочинения и восхваляли или порицали великих мужей. Даже указывали на некоторые порядки общественной жизни, как на полезные и необходимые, или как на ненужные и пагубные. Часто обосновывали или опровергали достоверность сказаний. Греки называют упражнения такого рода анаскевами и катаскевами. Наконец, все это постепенно вышло из употребления, будучи вытеснено контраверсиями примечание Образы, примеры и так далее составляли обычный ряд начальных занятий в риторической школе. Про гимнасмы. Контроверсии, речи по поводу выдуманных судебных казусов, были следующей ступенью риторического образования. Большой сборник тем и отрывков из «Контроверсии» был составлен Сенекой-старшим, отцом философа. Темы старинных «Контроверсий» извлекались или из истории, как иногда делается до сих пор, или из действительных событий недавней современности. Обычно, предлагая их, сохраняли даже названия местностей по крайней мере, таковы те из них, которые были собраны и изданы. Из их числа не лишним будет привести один-два примера дословно. Однажды летом молодые люди пришли из Рима в Остью, вышли на берег, встретили рыбаков, вытягивавших сеть, и договорились, что купят улов за столько-то, заплатили деньги, долго ждали, пока вытянут сеть, когда вытянули — В сети оказалась не рыба, а зашитая корзина с золотом. покупатель утверждает что улов принадлежит им. Рыбаки, что им. Рыботорговец, сгоняя с корабля в Брундизии партию рабов и страха перед сборщиками пошлины, надел на красиво и дорого стоившего мальчика буллу и претексту. Обман легко удалось скрыть. Примечание. Булла и претекста. Тога с красной каймой. Знаки свободно рожденного мальчика. Пришли в Рим. Дело раскрылось. Мальчик требует свободы, так как он де получил ее по воле господина. В старину такие упражнения назывались по-гречески синтесы. Потом стали называться контраверсиями Темы их или выдумывались, или заимствовались из судебной практики. Знаменитые преподаватели, о которых сохранилась память, были, как кажется, только следующие. Луций Плотий Гал. О нем так сообщает Цицерон в письме к Марку Титиннию. «Помню, когда мы были детьми, некий Плотий впервые начал обучать по-латыни». Примечание письмо Цицерона к Титиннию не сохранилось. К нему стекались ученики – потому что все, кто отличался прилежанием, занимались у него. И я жалел, что для меня это невозможно. Впрочем, утешало меня мнение виднейших ученых, что греческие упражнения могут развить дарование еще лучше. На него же. Ибо жил он очень долго, указывает Марк Целий. В той речи, где он защищается от обвинения в насилии, он заявляет, что плоти составил речь для отратина Целийова, обвинителя, но не упоминает его имени, обзывает его ячменным ритором и издевается над его напыщенностью, пустотой и убожеством. Луций Вальтоцилий Пилут. Как рассказывают, был рабом-привратником и даже, по древнему обычаю, был прикован на цепь. Потом освобожденный, За дарование любовь к наукам он помогал своему патрону составлять судебные обвинения. Затем, занявшись риторикой, он учил гнея Помпея Великого и во многих книгах изложил деяния его отца и его собственные. По мнению Корнелия Непота, он первый из всех вольноотпущенников взялся за сочинение истории, а до того времени этим обычно занимались только высокопоставленные лица. Марк Эпидий Слывший клеветником, открыл риторическую школу и обучал в числе прочих Марка Антония и Августа. Однажды, когда последние упрекали Гая Каннуция в том, что в государственных делах он был ревностным приверженцем консуляра Исаврика, Каннуция ответил, предпочитая быть учеником Исаврика, чем клеветника Эпидия. Этот Эпидий хвастался происхождением от Гая Эпидия Нуцерина который по древнему преданию бросился в реку Сарн и исчез, а потом вдруг явился с золотыми рогами и был причислен к богам. Примечание. Эпидий Нуцерин. Почитался в компании как речной бог. Имя Эпидий пользовалось распространением в Оскской области. Секст Клодий из Сицилии преподаватель как латинского, так и греческого красноречия, подслеповатый и острый на язык утверждал, что испортил себе глаза из-за дружбы с триумвиром Марком Антонием. Он же говорил, что Фульвия, жена Антония, одна щека, у которой была припухлой, искушает его испытать остроту своего стиля. Примечание. Испортил глаза, так как пировал допоздна с Антонием. Остроту стиля — двусмысленность. Стиль — как острый грифель и как эпиграмматический слог. Но Антони от этого любил его не меньше, если не больше. Когда он стал вскоре консулом, Клоди получил от него богатый подарок судя по тому, что говорит против него Цицерон в Филиппиках. «Шутки ради ты призываешь учителя, которого ты и твои собутыльники считают ритером, и которому ты дозволил говорить против тебя что угодно, бесспорно, человека ядовитого, хотя не так уж трудно говорить речи против тебя и твоих. И какая же этому ритору дана награда?» Примечание. «Смотри Цицерон в Слушайте, слушайте, отцы-сенаторы, узнавайте о язвах государства. Две тысячи югеров Леонтинского поля назначил территору сексту Клодию, да еще свободного от податей, так что даже за такую цену не научился ты здравому смыслу. Примечание. Леонтинское поле. Близ города Леонтин в плодородной Сицилии. Гай Альбуций сил из Наварии. Будучи в родном городе Эдилом, однажды правил суд, но те, против кого он вынес решение, согнали его с судейского места пинками. Примечание — подробную характеристику Альбуция дает также лично знавший его Сенека-старший — контроверсии. Возмущенный этим, он тотчас отправился за ворота и далее в Рим, Там он был принят в кружке оратора Планка, который имел обыкновение перед своей декламацией выпускать какого-нибудь другого оратора. Взяв эту роль на себя, Альбуций так ее выполнил, что Планк вынужден был молчать, не смея с ним соперничать. Прославившись этим, он завел собственную школу и, обычно, объявив тему к контроверсии, приступал к ней сидя, а затем постепенно разгорячался и заканчивал стоя. Декламировал он на разный лад, то пышно и с блеском, то сжато, низменно и чуть ли не площадными словами, чтобы не показаться педантом. Вел он и судебные дела, но очень редко, выступая только в важнейших процессах и только с заключительными речами. Потом он покинул форум, отчасти из стыда, отчасти из боязни. Дело в том, что однажды перед «центумвирами» Броня противника за нечестие по отношению к родителям, он воскликнул фигурально, как бы предлагая ему возможность поклясться. «Клянись останками отца твоего и матери, которые лежат без погребения» и так далее. В этом духе. Примечание клятва в римском суде не считалось доказательством справедливости, но могла быть признана таковым согласием противника — Здесь противник Альбуции принял его восклицание за согласие на клятву и, поклявшись, решил дело в свою пользу. Тот принял предложение, судьи не возражали, и Альбуций проиграл дело, за что и подвергся жестоким нападкам. В другой раз в Медиалане перед проконсулом Луцием Пизоном Защищая обвиняемого в убийстве с таким успехом, что ликторам приходилось сдерживать восторг присутствующих, он разгорячился до того, что стал оплакивать участь Италии, как бы снова обращенной в провинцию, и возвал к Марку Бруту, статуя которого стояла тут же, именуя его законов и свободы зиждителем и блюстителем, за что едва не поплатился. Уже в старости, страдая язву, он вернулся в Наварию. Созвав народ и объяснив ему в длинной нелепой речи, почему он решил умереть, он уморил себя голодом. Из книги о поэтах Теренций Примечание Разделение на параграфы издания «Ростаньи не дают» Мы сохраняем в биографиях Теренции и Виргилия традиционное деление, а в остальных вводим его впервые для удобства ссылок. Теренций. Сохранено донатом в начале комментария к Теренцию. Побли Теренций Афр, уроженец Карфагена, был время рабом у сенатора Теренция Лукана. За одарённость и красотон получил у него образование как свободный человек, а вскоре и вовсе был отпущен на волю. Некоторые думают, что он был пленником, но Финистелла указывает, что это невозможно, ибо он и родился, и умер в промежутке между концом второй Пунической войны и началом третьей. Не мог он также быть захвачен у нумидов или гетулов и попасть к римскому полководцу, потому что торговые сношения между италийцами и африканцами начались только после разрушения Карфагена. Примечание. Вторая пуническая война закончилась в 201 году до нашей эры, третья началась в 149 году и закончилась разрушением Карфагена в 146 году. Он был в дружбе со многими знатными людьми, особенно же со сципионом Африканским и Гаем Лелием. Думают, что он привлек их своей красотой. Впрочем, Финестелла и это оспаривает, утверждая, что Теренци был старше их обоих, хотя и Непот считал их всех сверстниками и порций подозревал их, в любовной связи, говоря об этом так. Он похвал развратной знати лживых домогавшейся, он, впивавший жадным слухом мнения сципионовы он, обедавший у Фила и красавца Лелия, он, чьей на альбанской вилле наслаждались юностью, с высоты блаженства снова пав в пучину бедности, с глаз долой скорее скрылся в Грецию далекую и в Стимфале Аркадийском умер, не дождавшийся помощи от Сцепиона, Лелия, Ильфурия. Между тем, как эти трое жизнь вели привольную, даже домика не нажил он у них, куда бы раб принести бы мог известие о конце хозяина. Примечание в стихотворной цитате испорчен четвертый стих. Перевод по конъюнктуре Ричля, принятый большинством издателей. Он написал шесть комедий. Когда он предложил Эдилам первую из них, девушку с Андроса, ему велели прочесть ее Цицилию. Примечание. Хронологическая неувязка. Девушка с Андроса поставлена в 166 году, а Цицилистация по и Ирониму умер в 167 году. Говорят, что он явился к нему во время обеда, бедно одетый, И, сидя на скамейке возле обеденного ложа, прочел ему начало пьесы, но после первых же строк Цицилии пригласил его возлечь и обедать с ним вместе, а потом выслушал все остальное с великим восторгом. Как это, так и пять последующих комедий понравились также и публике, хотя в Алкации, перечисляя их, и пишет «Свекровь» шестая пьеса — исключение. Примечание «Свекровь» действительно при первых двух постановках 165-й и 160-й годы, потерпела неудачу и имела успех только в третий раз. Евнух был даже поставлен два раза в один день и получил такую награду, какой никогда не получала ничья комедия — восемь тысяч сестерцев, так что об этом сообщается и в подзаголовке. Примечание подзаголовок — дидоскалия. Краткие данные о времени написания и обстоятельствах постановки пьес. После этого слова возможна лакуна. Сравнение пьес Теренция с их греческими образцами. А начало братьев Ворон даже предпочитает началу Минандра. Небезызвестно мнение, будто Теренцию помогали писать Лели и Сципион. Теренций и сам содействовал такой молве, почти не пытаясь этого отрицать. Например, в прологе «Братьев» он пишет, а что твердят завистники о том, что люди знатные являются помощниками автору и разделяют труд его писательский. Им это бранью самой сильной кажется, а автору хвалою величайшую. Для тех людей он, значит, привлекателен, которые и вам всем привлекательны, и городу всему. Ведь к их-то помощи в войне ли в мире, в важных ли делах, каких забывший гордость, всяк прибегнул в свой черед. По-видимому, сам он защищался столь нерешительно только потому, что знал, что такая молва приятна Лелию из Сцепиону. Однако она распространялась все шире и дошла до позднейшего времени. Гай Мэммий, в речи, произнесенной в свою защиту, говорит, «Публий африканский — пользуясь личиной Теренция, ставил на сцене под его именем пьесы, которые писал дома для развлечения. Непот передает, ссылаясь на достоверный источник, рассказ о том, как однажды в Путиоланском поместье в Мартовские календы жена Лелия попросила мужа не опаздывать к обеду, но он велел не мешать ему, а потом, войдя в столовую позже обычного, заявил, что редко случалось ему так хорошо писать. Его попросили прочесть написанное, и он произнес стихи из самоистязателя. «Сир, обещав мне десять мин, завлек довольно дерзко меня сюржание». мартовский календы. Праздник Матроналий. Теренций — самоистязатель. Сантра. Полагает, что если бы Теренций и нуждался в помощниках при сочинении, то он обращался бы не к Сцепиону и Лелию, которые были еще юношами, а скорее Гаю Сульпицию галлу человеку-ученому, в чье консульство он впервые выступил с комедией на Мегалисийских играх или к Квинту Фабию лабиону или Марку Папилию, которые оба были консулярами и поэтами. Потому-то он и указывает, что ему, по слухам, помогали не юноши, а зрелые люди, чью помощь народ испытал в войне ли в мире, в важных ли делах каких. Примечание. Мегалисийские игры с 4 по 10 апреля в честь Матери Богов. Издав эти комедии в возрасте не более 25 лет, он уехал из Рима. То ли для развлечения, то ли избегая сплетен, будь то он выдает чужие сочинения за свои, то ли для ознакомления с бытом и нравами греков, которые он описывал слишком неточно и более туда не воротился. Валкаций так сообщает о его кончине. Поставив шесть комедий, Афр покинул Рим. И с той поры, как он отчалил в Азию, его никто не видел. Вот конец его. Квинт. Касконий говорит, что он погиб в море, возвращаясь из Греции со ста восемью комедиями, переделанными из Минандровых. Примечание. Смерть Теренция, 159 год до нашей эры Минандр, по преданию, также погиб в море. 108 комедий составляли все наследие Минандра. Здесь эта цифра — явное недоразумение. Может быть, было со восемью комедиями Менандра. Остальные сообщают, что он умер в Аркадийском стимфале или на Левкаде, в консульство Гнея Корнелия долабеллы и Марка Фульвия Набелиора, заболев от горя и уныния, когда погибли его вещи, посланные вперед с кораблем, и среди них его новые пьесы. Был он, говорят, среднего роста, стройный и смуглый. После него осталась дочь, которая потом вышла замуж за римского всадника, а также двадцать югеров сада по Аппиевой дороге возле храма Марса. Тем удивительней, что Порций пишет, «Не дождавшись помощи от сципиона Лелия или Фурия, даже домика не нажил он у них, куда бы раб, принести бы мог известие о конце хозяина. Афрани ставит Теренция выше всех остальных комиков, заявляя в комедии «Компиталии» — Теренцию не назову подобного. Валкации, напротив, считает его ниже не только Невиа Плафта и Цицилия, но и Лициния с Аттилием. Цицерон в сочинении «Лук» так восхваляет Теренция — Так и ты, о Теренции, который изысканным слогом, преобразив и латинскую, выразив речью «менандра» к нам, сидящим вокруг, сдержав дыхание, выводишь ты, который так часто, изящен и всюду приятен. Примечание. В Алкации имеется в виду известный канон десяти комедиографов. Из книги «Валкация» Сидигита о поэтах, сохраненный Гелием, лучшим назван Цицилий, затем Плафт, Неви, Лицини, Атили, Теренци, Турпили, Трабея, Лусци, энний «Лук» — это сочинение Цицерона не сохранилось. Одинаковое начало отрывков Цицерона и Цезаря заставляет думать, что в основе их какие-то школьные стихотворные упражнения. А Гай, Цезарь, так. «Так же и ты, о полуминандр, стоишь по заслугам выше всех остальных, любитель чистейшего слога, если бы к нежным твоим стихам прибавилась сила». Чтобы полны они были таким же комическим духом, как и у греков, и ты не терялся бы с ними, равняясь. Этого ты и лишён. И об этом я плачу, Теренций. Вергилий. Примечание. Сохранено донатом в начале комментария к Вергилию. Публий Вергилий Марон Монтуанец происходил от самых скромных родителей. В частности, отца его некоторые считают ремесленником-горшечником. По мнению же большинства, он служил сперва поденщиком у рассыльного магия. Благодаря усердию вскоре стал его зятем и потом, скупая добротные леса и разводя пчел, сильно приумножил небольшое состояние. В Вергилий родился В октябрьские иды, в первое консульство Гнея Помпея Великого и Марка Лициния Краса, в деревне, называемой Анды, неподалеку от Мантуи. Примечание. Рождение Вергилия 15 октября 70 -го года до нашей эры. Анды обычно отождествляются с нынешним Пьетоле, близ Мантуи. Матери его. Во время беременности приснилось, будто она родила лавровую ветвь, которая, коснувшись земли, тут же пустила корни и выросла в зрелое дерево со множеством разных плодов и цветов. На следующий день, направляясь с мужем в ближнюю деревню, она свернула с пути и в придорожной канаве разрешилась от бремени. Примечание. Канаву, где родился Вергилий, показывали в Пьетоле еще в XI веке. Говорят, что ребенок, родившись, не плакал, и лицо его было спокойным и кротким. Уже это было несомненным указанием на его счастливую судьбу. Другим предзнаменованием было то, что ветка тополя, по местному обычаю сразу посаженная на месте рождения ребенка, разрослась так быстро, что сравнялась с тополями, посаженными намного раньше. Это дерево было названо деревом Вергилия и чтилось как священное беременными и роженицами, благоговейно дававшими перед ним и выполнявшими свои обеты. Детство до самого совершеннолетия провел он в Кремоне. Мужскую тогу он надел 15 лет от роду, в год, когда вторично были консулами те, в чье первое консульство он родился, и случилось так, что в тот же самый день умер поэт Лукреций. Примечание. В рукописи стоит 17 лет, и в связи с этим Ростаньи считает имена консулов вставкой, вряд ли основательно. Из Кремона Вергилий переехал в Медиалан, а вскоре затем в Рим. Он был большого роста, крупного телосложения, лицом смуглый, походил на крестьянина и не отличался крепким здоровьем. Особенно страдал он животом, горлом, головной болью и часто пускал себе кровь. Умеренный в пище и вине, он питал любовь к мальчикам и особенно любил Цебета и Александра, которого ему подарил Ази-Неполеон и который во второй эклоге «Буколик» назван Алексидом. Оба были хорошо образованы, а Цебет даже писал стихи. Распространено мнение, что он был также в связи с плоти Гиерией. Примечание — Плотию гиерию по словам Сервия, Вергилий воспел в Буколиках под именем Амарелиды. Но Аскони Педиан утверждает, что она сама часто рассказывала, как Варий прямо предлагал Вергилию сожительство с нею. Но тот решительно отказался. В остальном он был всю жизнь так чист и речью, и мыслью, что в Неаполе его обычно называли Парфением, А когда он, приезжая из Итка в Рим, показывался там на улице, и люди начинали ходить за ним по пятам и показывать на него, он укрывался от них в ближайшем доме. Парфениас, по-гречески девушкой Может быть, ложная этимология с игрой слов «Вергилиус», «Вирго». В компании у Вергилия было поместье Блиснолы. Сравни анекдот о его споре с ноланцами у Гелия. Подолгу жил он и в Неаполе, посещая школу философа-эпикурейца Сирона. Он не решился даже принять по предложению Августа имущество одного изгнанника. Благодаря щедротам друзей его состояние достигало десяти миллионов сестерциев. Кроме того, у него был дом на Эсквеллине, около садов мецената, хотя он и предпочитал проводить время в Компании и Сицилии. Уже в зрелом возрасте он лишился родных, и среди них ослепшего отца и двух единокровных братьев, маленького селона и взрослого Флакка, которого он оплакивает под именем Дафниса. В своих занятиях он уделял внимание медицине и особенно математике. Вел он также и судебное дело, но только одно и только один раз, потому что, по словам Мелисса, Речь его была слишком медлительна, и он даже казался невеждою. Обратился к поэзию он еще в детстве, когда сочинил двустишее прошкольного учителя-баллисту, побитого камнями за то, что он стал разбойником. «Здесь, под грудой камней, лежит погребенный баллиста. Путник и ночью, и днем стал безопасен твой путь». А затем он сочинил смесь, приопеи, эпиграммы, проклятие и в возрасте 16 лет «Скапу» и «Комара». Примечание. Все эти произведения вместе с Этной и некоторыми другими составляют так называемый аппендикс Вергилиана. Относительно принадлежности этих произведений Вергилию мнения современных ученых расходятся. Шестнадцать лет цифра рукописей. Растаньи без достаточных оснований исправляет ее на двадцать один год. Содержание комара таково. Пастух, утомленный зноем, заснул, и к нему подползла змея. Но с болота прилетел комар и ужалил пастуха между висков. Пастух тут же раздавил комара, убил змею и поставил комару могильный памятник, написав на нем такое двустишее. «Малый комар» по заслугам тебе воздает погребение пастырь, блюдущий стада тебе обязанной жизнью. Написал он также этну, о чем, впрочем, существуют различные мнения. Вскоре затем он начал описывать римские деяния, но, не решившись посягнуть на такой предмет, обратился к буколикам, желая главным образом прославить Азиния Палеона, альфена вара и Корнелия Галла, которые спасли его от разорения, когда после битвы при Филиппах по приказу Триумвиров производился раздел полей с западом между ветеранами. примечание Сравни у Сервия. примечание к Сихамбу Коле к шестому и третьему «Стал воспевать я царей и бои». Автор имеет в виду или Энеиду, или деяния альбанских царей. Описывать который он взялся было но оставил, устрашившись грубости, имен. Затем он сочинил Георгики в честь мецената. За то, что тот, еще мало его зная, помог ему защититься от насилия одного ветерана, который чуть не убил его, сражаясь за поле. Наконец он приступил к Энеиде, которая по богатству и разнообразию содержания не уступает обеим поэмам Гомера. А кроме того, повествует о героях и делах как греческих, так и римских, и в частности, о начале города Рима и рода Августа, к чему он особенно стремился. Говорят, что когда он писал Георгики, то обычно каждое утро сочинял по многу стихов и диктовал их, а потом в течение дня переделками сокращал их до очень немногих, остроумно говоря, что он рождает свою поэму «Как медведица», облизывая строчки, пока они не примут должного вида. Примечание об этом, поверье, подробнее у Геллия. Друзья и близкие вергилия сообщают, что он обычно говорил, что рождает свои стихи наподобие медведицы. Как это животное производит детенышей бесформенных и безобразных, а затем облизывая, уже рожденным придает вид и облик, так и Плоды его дарования тотчас после рождения бывают грубы и несовершенны, и он лишь потом, отделывая их и обрабатывая, придает им черты лица и выразительность. Энеиду он сперва изложил прозы и разделил на двенадцать книг, а затем стал сочинять ее по частям, когда что хотелось, не соблюдая никакого порядка. А чтобы не мешать вдохновению, он... Иное оставлял недоделанным, иное лишь как бы намечал легко набросными стихами, шутливо говоря, что ставит их вместо подпорок, чтобы поддержать свое произведение, пока не будут воздвигнуты крепкие колонны. «Буколики» он сочинял три года, «Георгики» — семь, «Энаиду» — одиннадцать лет. «Буколики», явившись в свет, имели такой успех, что даже певцы нередко исполняли их со сцены. «Георгики» он читал «Августу». Четыре дня подряд, когда тот, возвращаясь после победы при акции, держался в отеле, чтобы полечить горло, а когда у него уставал голос, его сменял меценат. Читал Вергилий приятно и с удивительным изяществом. По словам Сенеки, поэт Юлий Монтан не раз говорил, что охотно похитил бы кое-что у Вергилия, если бы мог при этом похитить его голос, облик и жесты. Ибо одни и те же стихи — В его собственном произношении звучали прекрасно, а без него были пустыми и вялыми. Слава об Энеиде, едва им начатой, была такова, что секст пропорций, без колебания, предрекал «Прочь отойдите, писатели римские, прочь вы и греки! Не что творится важней здесь, или самой!» Сам Август, который в это время был в походе против... Кантабров писал письма с просьбами и даже шутливыми угрозами, добивая, чтобы ему, по его собственным словам, прислали бы хоть первый набросок, хоть какой-нибудь полустишей из Энеиды. Примечание. Отрывок из ответного письма Вергилия приводит Макробий. Что же касается моего Энея, то клянусь, будь он уже достоин твоего внимания, я с радостью послал бы его тебе». Но предмет, к которому я приступил, таков, что порою кажется мне, что неразумно было бы браться за столь великое предприятие, особенно, как ты знаешь, когда я предаюсь другим занятиям, очень важным для моего замысла. Но даже много спустя, когда работа уже была завершена, Вергилий прочел ему только три книги, вторую, четвертую, шестую. это последняя произвела сильнейшее впечатление на «Октавию», присутствовавшую при чтении. Говорят, что она, услышав стихи о своем сыне, — «ты бы Марцеллом был», — лишилась чувств, и ее с трудом привели в сознание. Читал он и более многочисленным слушателям, но лишь изведка и главным образом то, в чем не был уверен, чтобы лучше узнать, каково мнение друзей. Говорят, что Эрот — Его книгохранитель и вольноотпущенник уже на старости лет рассказывал, как однажды Вергилий во время чтения сразу дополнил два полустишия. Читая «Сына Эола Месена», он добавил «умевшего лучше всех прочих», а далее произнося «медью мужей созывать», движимый тем же вдохновением, он продолжал, возбуждая «Марса на певом И тут же приказал Эроту записать оба полустише в текст. На 52-м году жизни, собираясь придать Энеиде окончательный вид, он решил уехать в Грецию и Азию, чтобы три года подряд заниматься только отделкой поэмы, а остаток жизни целиком посвятить философии. Однако, встретив по дороге в Афинах Августа, возвращавшегося с Востока в Рим, он решил не покидать его — И даже воротиться вместе с ним, как вдруг, осматривая в сильную жару соседний город Мегары, он почувствовал слабость. Во время морского переезда она усилилась, так что в Брундизий он прибыл с еще большим недомоганием и там через несколько дней скончался, за одиннадцать дней до Октябрьских календ, в консульство гнея сентия и Квинта Лукреция. Примечание. Смерть Вергилия. 21 сентября 19 года до нашей эры. Прах его перенесли в Неаполь и похоронили возле второго камня по Путиоланской дороге. Для своей гробницы он сочинил следующее двустише. «В Мантуе был я рожден, у Калабров умер, покоюсь в Парфенопее. Я пил пастбище, села» вождей. Примечание. Калабры — италийское племя, населявшее окрестности Брундизия. Парфенопея — греческое название Неаполя. Пастбище — намек на Буколике, села — на Георгике, вожди — на энеиду Половину имущества он завещал Валерию Прокулу, своему сводному брату, четверть — Августу, двенадцатую часть — Меценату, остальное — Луцию Варию и Плотию Тупке, которые после его смерти издали по приказу Цезаря Энеиду. Об этом есть такие стихи. Сульпиция Карфагинянина. Быстро испепелить должно было пламя поэму. Так Вергилий велел певший фрегийца вождя. тукка и Варий противится. Ты, наконец, величайший Цезарь, запретом своим повесть Аллации спас. Чуть злополучный пергам не погиб от второго пожара. Чуть не познал или он двух погребальных костров. Примечание Сульпицы жил позже Светония, поэтому здесь или стихи представляет собой позднейшую вставку как думает большинство исследователей, или имя Сульпиция относится к какому-то другому, ближе неизвестному лицу, как думает Растаньи. Еще до отъезда из Италии Вергилий договаривался с Варием, что если с ним что-нибудь случится, тот сожжет энеиду, Но Варий отказался. Уже находясь при смерти, Вергилий настойчиво требовал свой книжный ларец чтобы самому его сжечь. Но когда никто ему не принес ларца, он больше не сделал никаких особых распоряжений на этот счет и поручил свои сочинения варию и Токке с условием, чтобы они не издавали ничего, что не издано им самим. По указанию Августа издание осуществил Варий, внеся в него лишь незначительные исправления. Так что даже незавершенные стихи он оставил, как они были. Многие потом пытались их дополнить, но безуспешно. Трудность была в том, что почти все полустиши обладали у Вергилия совершенно законченным смыслом, за исключением одного — «Тот, кого втрое тебе». Примечание. Цитата из Энеиды. В рукописях стих имеет продолжение «Родила счастливый Креуса». Грамматик Низ говорил, что по рассказам стариков Варий переменил порядок двух книг и теперешнюю вторую поставил на третье место, а также исправил начало первой книги, отбросив следующие строки. Тот я, который когда-то на нежный ладил свирели, песнь и, покинув леса, побудил соседние нивы, селянину они подчиняются, жадному даже труд земледелом любезной, а ныне ужасную Марса брань и героя пою. Примечание. События, описанные во второй третьей книгах, энеиды предшествуют событиям, описанным в первой книге, отсюда и толкие о мнимой перестановке. Каков был первоначальный порядок книг, по словам Светония, понять трудно. Начальные стихи энеиды по переводу Брюсова. В хулителях у Вергилия не было недостатка, и неудивительно, ведь были они даже и у Гомера. примечание о перечисляемых хулителях Вергилия, других сведений нет. Когда появились буколики, некий Нумиторий сочинил в ответ антибуколики, представлявшие собой безвкуснейшие пародии только на две эклоги. Первая из них начиналась... «Титир, ты в тогу одет, зачем же покров тебе бука?» А вторая. «Мол, ведомет, кого это стадо? Ужель по латыни?» «Нет, ибо, так говорят в деревне, у братца эгона». Примечание. Пародируются начальные стихи первый и третий эклог. «Титир, ты что лежишь под покровом ветвистого бука?» И «мол, ведомет». Кого это стадо? Ужель Мелебея? Нет, ибо дал его мне Эгон. Это стадо Эгона. В первом случае парадист обыгрывает выражение под покровом бука. Суп, тегмене фаги. Во втором проснородную форму. Кого это стадо? Вместо чье это стадо? Цуемум текус вместо цуиус пекус. Другой когда Вергилий читал стих из «Георгик». Голым паши, голым сей, подхватил. Простудишься, схватишь горячку. Примечание. Голым паши, георгики, полустишая заимствована из гесиода труды и дни. Против Энеиды также написана книга Корвилия Пиктора под названием «Бич Энея». Марк. Випсаний обзывал Вергилия подкидышем мецената, изобретателем новой манерности, не напыщенный и несухой но слагающийся из повседневных слов и потому незаметной Геренний собрал его погрешности, Перелий Фавст — его заимствование. Подобие квинта-октавия Авито в целых восьми книгах также содержит заимствованные Вергилием стихи с указанием их происхождение. Примечание. Заимствование понималось в древности очень широко. Так четвертая книга Энаида целиком считалась заимствованием у Аполлония Родосского, только потому что описание любовной страсти Дидоны напоминало описание страсти Медеи в «Аргонавтике Аполлония». Асконий Педиан в своей книге «Против хулителей Вергилия» излагает лишь некоторые обвинения против него, главным образом те, где речь идет об истории и о многочисленных заимствованиях у Гомера. Но он говорит, что сам Вергилий обычно так защищался от этого обвинения. Почему они сами не попробуют совершить такое воровство? Тогда они поймут, что легче у Геркулеса похитить Палицу, чем у Гомера стих. Тем не менее, уехать он решил для того, чтобы... Все отделать в угоду зложелателям. Гораций. Примечание. Сохранено несколькими рукописями. Авторство Святония засвидетельствовано ссылкой Порфириона. Примечание к посланиям. Квинт Гораций Флаг из Венузии. Был сыном вольноотпущенника, собиравшего деньги на аукционах как сообщает сам Гораций. Впрочем, многие считают его торговцем соленую рыбою. И кто-то даже попрекал Гораций в перебранке. — Сколько раз видел я, как твой отец рукавом нос утирал. Примечание. Рукавом нос утирать — пословица. Так же говорилось об отце философа Биона. Дяген Лаэртский Будучи вызван во время Филиппийской войны командующим Марком Брутом, Гораций дослужился в ней до звания военного трибуна. А когда его страна была побеждена, он, добившись помилования, устроился на должность писца в казначействе, и, войдя в доверие сперва к меценату, а вскоре и к августу, он стал не последним другом обоих. Как любил его меценат, достаточно свидетельствует такая эпиграмма — Если пуще я собственного брюха, не люблю тебя, друг Гораций, пусть я окажусь худощавее, чем Нинни. А еще больше такой последний его завет, обращенный к Августу. О Гораций-флаке помни, как обо мне. Примечание. Нинни лицо неизвестное. Чтение рукописи испорчено. Конъюнктура условно Можно также читать: окажусь худощавей же ребёнка и окажусь худощавей обезьяны. Август также предлагал ему место своего письмоводителя, как это видно из следующего письма его к меценату. До сих пор я сам мог писать своим друзьям, но так как теперь я очень занята, здоровье мое некрепко, то я хочу отнять у тебя нашего Горация. Поэтому пусть он перейдет от стола твоих нахлебников к нашему царскому столу и пусть поможет нам в сочинении писем. И даже когда Горация отказался, он ничуть на него не рассердился и по-прежнему навязывал ему свою дружбу. Сохранились письма, из которых я приведу в доказательство небольшие отрывки. Располагай в моем доме всеми правами, как если бы это был твой дом. Это будет не случайно, а только справедливо, потому что я хотел, чтобы между нами были именно такие отношения, если бы это допустило твое здоровье. И в другом месте. Как я о тебе помню, можешь услышать и от нашего «Септимия» ибо мне случилось при нем высказывать мое тебе мнение, и хотя ты, гордец, относишься к нашей дружбе с презрением, мы со своей стороны не отплатим тебе надменностью». Кроме того, среди прочих шуток он часто называл Горация «чистоплотнейшим распутником и милейшим человечком» и не раз осыпал его своими щедротами. Сочинение же гарация Так ему нравились, и он настолько был уверен в том, что они останутся в веках, что поручил ему не только сочинение столетнего гимна, но и прославление победы его пасынков Тиберия и Друза над Винделиками. И для этого заставил его к трём книгам стихотворений после долгого перерыва прибавить четвёртую. Примечание. Прославление Тиберии и Друза. Оды. А прочитав некоторые его беседы, он таким образом жаловался на то, что он в них не упомянут «Знай, что я на тебя сердит» за то, что в стольких произведениях такого рода ты не беседуешь прежде всего со мной. Примечание. Беседы. Сэр Общее название сатир и посланий. Горация. «Или ты боишься, что потомки, увидев твою к нам близость, сочтут ее позором для тебя?» И добился послания к себе, которое начинается так. «Множество, цезарь, трудов тяжелых выносишь один ты. Рима державу оружием хранишь, добронравием красишь, лечишь законами ты. Я принес бы народному благу вред. У тебя, если б время я отнял, беседую долгой». Примечание. Цитата. послания Перевод Гинзбурга. С виду Гораций был невысок и тучен. Таким он описывается в его собственных сатирах. И в следующем письме от Августа принес мне, Анисей, твою книжечку, которая словно сама извиняется, что так мало но я ее принимаю с удовольствием. Примечание. Гораций описывает свою внешность в сатирах и в посланиях. «Кажется мне, что ты боишься?» как бы твои книжки не оказались больше тебя самого. Но если рост у тебя и малый, то полнота немалая. Так что ты бы мог писать и по целому секстарию, чтобы книжечка твоя была кругленькая, как и твое брюшко. Примечание. Секстарий. Смысл шутки не совсем ясен. По-видимому, намек на форму сосуда соответствующего объема. В делах любовных, судя по рассказам, был он неумерен, и говорят, что со своими любовницами он располагался в спальне, разубранной зеркалами, с таким расчетом, чтобы везде, куда ни взглянуть, отражалось бы их соитие. Жил он главным образом в уединении, в своей Сабинской или Тибуртинской деревне. Дом его до сих пор показывают около Тибуртинской рощи. Примечание. Лакуна. По-видимому, выпал перечень подлинных сочинений Горация. В мои руки попали также и элегии под именем Горация и послание в прозе, где он как бы представляется меценату. Но и то, и другое я считаю неподлинным, потому что слог в элегиях груб, а в послании даже темен. А этот недостаток меньше всего свойствен. Горацию. Примечание элегии послания, по-видимому, позднейшей школьной композиции. Родился он в шестой день до декабрьских ид в консульство Луция Котте и Луция Торквата. Умер в пятый день до декабрьских калент в консульство Гая Марция Цензорина и Гая Азиния Галла в Риме. Через 59 дней после смерти мецената на 57-м году жизни. Примечание. Рождение Горация 8 декабря 1965 года. Умер Гораций 27 ноября 8 года до н.э. В Риме смерти мецената дополнение «Фалена», принятое «Растанье». Наследником своим он вслух объявил «Августа», так как мучимый приступом болезни был не в силах подписать таблички завещания. Погребен и зарыт на окраине Эсквелина подли гробницы мецената. Персий. Примечание. В рукописях это жизнеописание приписывается грамматику пробу. Растани с этим соглашается, но большинство издателей включают биографию Персия в сочинение Светония. Авл Персий Флаг родился накануне декабрьских нон в консульство Фабия Персика и Луция Вителия. Умер за восемь дней до декабских калент и в консульство Публия Мария и Афиния Гаула. Примечание. Авл В подлиннике старинная форма аулес. Рождение Персии 4 декабря 1934 года, смерть 24 ноября 1962 года. Родился он в Вулатеррах, в Этрурии. Был римским садником но родством и свойством был связан с высшим сословием. Умер в своем имении на восьмой миле по Аппиевой дороге. Отец его, Флаг, оставил его сиротою на шестом году отроду. Мать его, Фульве Сизенне, вышла после этого за всадника Фузия, но и его похоронила через несколько лет. Учился Флаг до двенадцати лет в Волотеррах, а затем в Риме у грамматика Ремме Полимона и ритора вергиния Флава. В шестнадцать лет он подружился с Анннеем корнутом так крепко, что нигде с ним не расставался примечание. О поэтических занятиях корнута более ничего не известност, и эту фразу многие издатели считают позднейшей интерполяцией. У него приобрел он некоторое философское образование. друзьями его с отрочества были поэты Цези и Кальпурни — статура, который умер юноша еще при жизни Персия. Сервилия Наниана он почитал как отца. У Корнута он познакомился с другим его учеником, Аннеем Луканом, своим сверстником. Дело в том, что Корнут, сочинитель философских книг, был в это время приверженцем поэзии и трагиком. Лукан был в восторге от сочинений Флагка. И на его чтениях едва удерживался от возгласов, что это истинная поэзия, а его собственные стихи — пустая забава. Впоследствии он познакомился и с Сенекой, но не стал поклонником его таланта. У Корнута он пользовался обществом двух ученейших и достойнейших тогдашних философов — врача Клавдия Агатурна из Лакедемона и Петрония Аристократа из Магнесии. Ими он безмерно восхищался и подражал им, потому что они были сверстниками корнута а он моложе их. Почти десять лет он был большим любимцем Фросеи Пета, и они иногда даже путешествовали вместе. пэт был женат на его родственнице Аррии. Он отличался мягкостью нрава, девической стыдливостью красивой наружностью и образцовым поведением по отношению к матери, сестре и тетке. Был добродетелен и целомудрен. Он оставил два миллиона сестерцев матери и сестре, хотя его завещание было обращено только к матери. Он просил ее отдать Корнуту по одним сведениям сто тысяч, по другим вдобавок двадцать фунтов чеканного серебра и около семисот книг Хрисиппа, то есть всю свою библиотеку. Однако Корнут, приняв книги, оставил деньги его матери и сестре, которых флаг сделал наследницами. Писал он редко и медленно. Эту книгу он оставил недоделанной. Примечание, эту книгу, то есть сборник шести сатир, предисловием, которым служила эта биография. Некоторые стихи в последней сатире были исключены, чтобы она оказалась законченной. Корнус сделал беглую проверку текста и, по просьбе Цезия Басса, Передал книгу ему для издания. В детстве Флаг написал также «Притексту» — книгу путевых записок и маленькое стихотворение о тещи Фросеи, которая покончила самоубийством, опередив своего мужа, но Корнут посоветовал его матери уничтожить все это. Примечание. Название «Притексты» — трагедии из римской истории, в рукописях безнадежно испорчено. Теща Фрасей, Ария Старшая, жена Цицины Пета, участника заговора Камилла Скребниона при Клавдии. Видя, что ее муж, приговоренный к самоубийству, колеблется, она первая поразила себя кинжалом, а потом протянула его мужу со словами «Это не больно». Пет». Когда книга вышла в свет, все ею восхищались и раскупали ее умер он от болезни желудка на тридцатом году жизни. примечание на тридцатом году цифра приблизительная. После заключительной фразы следует отрывок, который Раста не исключает, относя его не к биографии, а к началу комментария сатир. За сочинение Стир он взялся с большой горячностью только что расставшись со школой и учителями после того как прочитал десятую книгу «Луцилия». В подражании началу этой книги он порицал сперва себя, затем и всех, и с такой суровостью преследовал современных поэтов и ораторов, что нападал даже на Нерона, который был тогда императором. Его стихи о Нероне читались. «Я видел, я сам видел книжка, что у Медаса царя ослинные уши». Но Корнут, переделав только имя, исправил его, что у любого из нас ослинные уши дабы Нерон не подумал, что это сказано о нем. Цитата Персии. Сатиры. Лукан. Примечание. Сохранилось в нескольких рукописях Лукана. Марк Анней Лукан из Кордубы впервые доказал свое дарование похвалами Нерону на пятилетних состязаниях. Затем он выступил с гражданской войной Помпея и Цезаря. Ему еще не было двадцати одного года. Так что в одном предисловии, сравнивая свой возраст и первый опыты с Вергилией имью, он решился сказать «но как далеко мне до комара». Примечание. Ему еще не было двадцати одного года, дополнение Растаньи. «Но как далеко мне двусмысленность» насколько мое произведение слабее, чем юношеский комар Вергилия, или насколько я с моим, уже столь значительным произведением, моложе, чем был Вергилий, когда писал еще только комара. В ранней юности, узнав, что отец его из-за несчастного брака живет так долго в деревне, в конце параграфа лакуна, может быть, не сохранилось и начало параграфа с датами жизни и прочее. Нерон вызвал его из Афин, причислил к своим ближайшим друзьям и даже удостоил квестуры, но он недолго пользовался этими милостями. Обиженный тем, что как-то раз император во время его открытого чтения неожиданно назначил заседание Сената и ушел только для того, чтобы освежиться, он с тех пор не стеснялся ни в словах, ни в резких поступках против него. Однажды в общественном отхожем месте И, спустив в ветры с громким звуком, он произнес полустишие Нерона, словно бы гром прогремел под землей, чем вызвал великое смятение и бегство всех сидевших поблизости. Кроме того, он поносил в язвительных стихах как самого императора, так и его влиятельнейших друзей. Наконец он стал как бы знаменосцем пизонного заговора, часто открыто провозглашал славу тиранно-убийцам, не скупился на угрозы и был настолько не сдержан, что перед всяким приятелем хвастался головой императора. Примечание. Тирана убийцам Бруту и Кассию, о которых много говорится в форсалии. Однако по раскрытии заговора он вовсе не обнаружил такой твердости духа. Признавшись без сопротивления, он дошел до самых униженных просьб, И даже свою ни в чем невиновную мать назвал в числе заговорщиков, надеясь, что обвинение матери послужит ему на пользу в глазах императора, матери-убийцы. Примечание. Под Тациту, Анналы, Лукан и другие вначале долго отпирались и признались не сразу, а перед смертью Лукан декламировал свои стихи из фарсалии об умирающем солдате. Но, добившись права свободно выбирать смерть, он написал письмо к отцу с исправлениями к нескольким своим стихам, роскошно пообедал и дал свои руки врачу для вскрытия жил. Я еще помню, как читались его стихи. Издание же, выпущенное для продажи, не всегда сделано добросовестно и заботливо, а иногда и небрежно.